гранатомёт. Адвокат, конечно, друг всех обвиняемых, особенно авторитетный, но иногда его советы лучше игнорировать, как вредные, а ещё лучше не платить. Дал дурной совет, ответь рублём. Следователь следственного управления ввёл дело одной банды. Почти все её участники кратали время под арестом, играя в города или шадин, наиболее симпатичный из остенчивый гулял под подпиской, а не выезди. Товарищ этот был спокойный, дисциплинированный и даже душевный. По телефонному звонку прибегал к следователю и не с пустыми руками: коньячок, закусочка, всё от чистого сердца, без всяких намёков о торганах. Ну и чтобы на суде зачлось. Орк технику спонсировал, джип на прокат давал. Через полгода отношения между следователем и братаном превратились почти в приятельские, только что по девкам вместе не бегали. Но перед судом решил вдруг обвиняемый сменить адвоката. По рекомендациям родных и близких, на более крутого и авторитетного сменил. Тот, когда узнал про такие высокие отношения с карающими органами, замахнул руками. С ума сошёл, что ли? Этшменты, никакого понибратства с ними. Всё должно быть официально через адвоката, то есть через меня, понял? Понял? И вот в очередной раз следователь звонит братку и приглашает на допрос. Старик за скачака мне завтра часиков в 10 на 5 минуткую, что уточнить надо. И вдруг слышит в ответ холодное: "Простите, но я вам не старик, а Иван Иванович Помидоров. И вообще, хотите вызвать, присылайте повестку через адвоката". Следователь ничего не понимает. "Вань, да чья друг твой сердечный? Следователь следственного управления, что случилось?" Не друг вы мне более, а официальное лицо. Присылайте повестку, иначе не приду, огорчился следователь. Ладно, пришлю я тебе повестку. На всю жизнь запомнишь. И в сердцах бросил трубку, завтра же решив заменить подписку о невыезде на арест, чтобы не повадно было. И надо же было случиться такому трагическому совпадению. На следующую ночь кто-то залимонил Ивану Иванычу в окно квартиры из гранатомёта. Пол квартиры как корова языком слезала. Хорошо не убили никого. Жена с дочкой на даче жили, а хозяин в соседней комнате спал. Заморочек у Иван Иванчика как у шейха нефтяных скважин, но он сразу понял, откуда ветерого дует. Обещал же следователь повесточку прислать. Вот и прислал. Из изъятого у кого-то гранатомёта, который висит у него над столом в качестве временного украшения интерьера, вместо портрета Дзержинского Утром едва рассвело, Иван Иваныч с виноватым лицом стоял перед следователем и с легкой укоризной гондосил: "Старик, ну чего дотаман, да ну прислал бы амоновцев, ну дверь бы сломал на худой конец. Зачем же сразу из гранатомета? Я только ремонт сделал. Ты чего шуток не понимаешь? Пришел бы я к тебе безо всякой повестки. Но поздно. Во-первых, я вам не старик, во-вторых, я не понимаю, о чем идет речь." А в третьих, ознакомьтесь с постановлением об изменении меры пресечения. Вы есть арестованный. Можете звать адвоката. Два несчастья за один раз, и всё из-за чихта дурных советов. Иногда надо следовать велениям сердца.